Глава 2. Наследственное ожирение. Очевидно, что ожирение это семейная черта. У детей с ожирением часто братья и сёстры тоже страдают ожирением. Тозды дети становятся толстыми взрослыми. У толстых взрослых появляются толстые дети. Детское ожирение составляет от 200 до 400% риска развития ожирения позднее во взрослой жизни. Это неприложимый факт. Возникло разногласие на почве того, что является причиной ожирения: наследственность или неблагоприятная среда. Этим характеризуется классическое противостояние природы и культуры. В семьях встречается набор определённых генов, вызывающих развитие ожирения, который наследуют все члены семьи. Однако резкая вспышка ожирения началась только в 1970-х годах. За такое короткое время работа генов не могла измениться. Генетика может объяснить индивидуальные случаи развития ожирения, но не может стоять за общенациональным феноменом. В то же время семьи живут в одной культурной среде, едят одну и ту же еду, в одно и то же время соблюдают одни и те же традиции. Семьи пользуются автомобилями, проживают в одинаково обустроенном физическом пространстве и подвергаются воздействию одинаковых химических веществ, которые могут приводить к появлению ожирения, так называемых Абисс агеннов от английского obese тучный. По этим причинам можно рассматривать сложившуюся культурную среду как главную причину возникновения ожирения. Общепринятая калорине теория ожирения прямо возлагает ответственность за возникновение болезни на токсичную культурную среду, которая порождает желание есть и убивает желание заниматься фитнесом. Правильное питание и здоровый образ жизни претерпели значительные изменения с 1970 года. Среди них можно выделить переход на безжировую высокоуглеводную диету, появление большого числа возможностей принять пищу в течение дня, частое посещение кафе и ресторанов, распространение ресторанов быстрого питания, передвижение на личном транспорте, возросшая популярность видеоигр. Длительное пребывание перед компьютером, чрезмерное употребление пищевого сахара, чрезмерное использование высокофруктозного кукурузного сиропа, увеличение размеров порций. Все или некоторые из перечисленных факторов способствуют появлению абисогенной культурной среды. Вследствие этого современные теории ожирения обесценивают наследственный фактор развития заболевания, декларируя, что чрезмерное потребление калорий приводит к ожирению. В конечном счёте, потребление пищи и занятия физическими упражнениями происходит по личному желанию человека и не обусловлены наследственностью. Природа против культуры. Классический метод определения относительной степени влияния генетики и окружающей среды заключается в изучении семей с приёмными детьми. Таким образом, наследственность исключается из уравнения. Сравнивая приёмных детей с их биологическими и приёмными родителями, можно выделить степень воздействия культурной среды на человека. Доктор Альберт Дж. Станкарт провёл несколько классических исследований проблемы ожирения. Сведения о биологических родителях обычно являются неполными, конфиденциальными и не предназначены для ознакомления, поэтому учёным не так просто к ним подступиться. К счастью, в Дании ведётся практически полная опись процесса усыновления, включая информацию о тех и других родителях. Изучая историю 540 датских подданных, которые выросли в приёмных семьях, доктор Стангард сравнивал их с приёмными и биологическими родителями. Если культурная среда оказывает большее влияние на развитие человека, то приёмные дети должны быть больше похожи на приёмных родителей. Если наследственность играет более значимую роль, то дети будут похожи на своих биологических родителей. Исследователь не установил никакой связи между весом приёмных родителей и весом приёмных детей. Стройность или полнота приёмных родителей никак не сказывалась на весе и массе тела приёмного ребёнка. Культурная среда приёмной семьи не имела никакой значимости. Результаты исследования были просто шокирующими. Стандартная теория ожирения из-за чрезмерного употребления калорий обвиняла культурную среду и человеческое поведение в возникновении патального ожирения. Социокультурные факторы, такие как пищевые привычки, фастфуд, уличная еда, сладости, отсутствие физических упражнений, личный транспорт, недостаточное количество детских площадок и спортивных секций, считались главными причинами ожирения. Но оказалось, что они не играют никакой роли. Более того, у самых стройных приёмных родителей вырастали самые толстые дети. Сравнение приёмных детей с их биологическими родителями привело к совершенно другим результатам. Доктор обнаружил сильную устойчивую связь между весом тех и других. Биологические родители не воспитывали своих детей, не прививали им пищевые привычки и не формировали их отношение к спорту. Тем не менее, склонность к ожирению следовала за приёмными детьми по пятам. Если забрать толстого ребёнка от толстых родителей и поместить его в семью стройных людей, то ребёнок всё равно будет толстым. Что же происходит? Ещё одна классическая стратегия изучения относительного воздействия наследственности и культуры заключается в наблюдении за близнецами, которые выросли в разных семьях. Идентичные или однояйцевые близнецы рождаются с идентичным генетическим материалом, Разнояйцевые близнецы наследуют 25% общих генов. В 1991 году доктор Стандкарт изучил несколько пар однояйцевых и разнояйцевых близнецов, как выросших отдельно друг от друга, так и воспитывавшихся вместе. Сравнительный анализ веса каждого из них должен был показать степень воздействия окружающей среды на состояние фигуры. Результаты этого исследования прокатились ударной волной по сообществу экспертов в области изучения ожирения. Почти 70% случаев возникновения ожирения определяется наследственностью. Склонность к лишнему весу на 70% зависит от родителей. Ожирение преимущественно является наследуемым качеством. Однако сразу становится ясно, что наследственность не может быть единственным фактором эпидемии ожирения. Случаи развития ожирения стабильно возникают на протяжении десятилетий. Эпидемия ожирения материализовалась всего за одно поколение, гены человека не могут измениться за такой короткий промежуток времени. Как же объяснить это кажущееся противоречие? Теория экономного гена Первой попыткой объяснить генетическое основание ожирения стало появление гипотезы экономного гена, достаточно широко популярной в 1970-х годах. Теория гласит, что все люди предрасположены к появлению лишнего веса. Лишний вес рассматривается здесь как эволюционное преимущество. Доводы в пользу этой гипотезы звучат примерно так: во времена палеолита еды было мало и добыть её было очень сложно. Голод является самым мощным из всех основных инстинктов человека. Экономный ген поощряет нас съедать как можно больше пищи, и эта генетическая предрасположенность играет ключевую роль для успешного сохранения вида. Увеличение запасов энергии, то есть жира, в теле человека гарантировало способность выжить в тяжёлые времена скудной пищи или её полного отсутствия. Людей, которые сжигали калории вместо того, чтобы их накапливать, прибирала к рукам смерть. Впоследствии экономный ген по-своему адаптировался к изменившейся пищевой среде, где любая еда стала легкодоступной. Сегодня он доводит людей до полноты и ожирения. Люди из-за генетической склонности накапливают жир в теле. Теория экономного гена подобна гниющему арбузу, только сверху кажется разумный, но стоит сделать глубокий надрез, и попадёшь в гнившую сердцевину. Эту теорию уже давно перестали воспринимать всерьёз. Однако её отголоски до сих пор слышны в средствах массовой информации, поэтому нам стоит более подробно рассмотреть допущенные в ней просчёты. Прежде всего, способность выжить в дикой природе не определяется ни довесом, или тучностью. Толстое животное передвигается медленнее и не так проворно, как его более стройные сородичи. Хищники предпочитают нападать на животных с толстой жировой прослойкой и не гонятся за резвой худой дичью. В то же время толстым хищникам сложнее поймать быстрые животные. Полнота тела не всегда является эволюционным преимуществом, наоборот, это значительный недостаток. Как часто на канале National Geographic можно наблюдать толстых зебр и газелей, а раздобревших львов и тигров. Предположение, что люди генетически предрасположены к перееданию, представляется неверным. Там, где существует гормональный сигнал голода, функционирует множество других гормонов, которые сообщают нам чувство сытости и удерживают от переедания. Представьте шведский стол. Невозможно есть, есть и есть без остановки, потому что появляется ощущение наполненности желудка. Если продолжить есть, то человеку станет плохо и его вырвет. У меня существует генетической предрасположенности к перееданию. Напротив, в нас встроен мощный механизм удерживающий от переедания. Теория экономного гена предполагает, что хронический недостаток пищи не давал развиться ожирению. При этом многие традиционные общества имеют доступ к обильной пище в течение всего года. Например, такилау, племя отдалённых островов на юге Тихого океана, живёт на кокосах, плодах хлебного дерева и рыбе, которые можно добывать круглый год. Несмотря на это, ожирение пришло в племя только с началом индустриализации и вестернизации традиционного рациона. В современной истории Америки голод не повторялся со времён Великой депрессии, однако массовое ожирение разродилось только в 1970-х годах. У диких животных случаи болезненного ожирения крайне редки, даже в окружении изобильной пищи. Мы не берём в расчёт те обстоятельства, когда накопление жира является нормальным условием в течение жизни, как у животных, впадающих в спячку. Изобилие пищи приводит к росту популяции животных, а не к увеличению в размерах уже родившихся отдельных особей. Вспомним крыс или тараканов. Когда еды мало, популяция крыс насчитывает мало особей. Когда еды много, численность крыс мгновенно увеличивается, возрастает число особей нормального размера. Ситуация, при которой то же число особей отъедается до болезненного ожирения, не возникает. Нет никакого эволюционного преимущества в том, чтобы накапливать в теле большое количество жира. Профессиональный марафонец-мужчина имеет от 5 до 11% подкожного жира от общей массы тела. Этого количества жира достаточно, чтобы человек мог прожить месяц без пищи. Некоторые животные регулярно нагуливают жир. Например, медведи каждый год набирают вес перед тем, как впасть в спячку, и их здоровье от этого не ухудшается. Люди не впадают в спячку. Существует большая разница между полнотой и ожирением. Ожирение это полнота, дошедшая до такой степени, когда она оказывает разрушительное воздействие на состояние здоровья. Медведи, киты, моржи и другие животные с толстой жировой прослойкой демонстрируют полноту, а не ожирение, потому как они не страдают вследствие неё от проблем со здоровьем. Они генетически запрограммированы иметь внушительную массу тела и накапливать жир, а люди нет. Эволюция человека рассматривает стройность, а не полноту тела как фактор выживаемости. Теория экономного гена не объясняет природу ожирения, но что же тогда может её объяснить? Как мы узнаем в третьей главе, новые модели ожирения первичная причина ожирения заключена в сложном гормональном дисбалансе, где повышенное содержание инсулина в крови играет наиболее важную роль. Гормональный фон формирующегося ребёнка складывается под влиянием окружающей среды, то есть тела матери и его состояния перед рождением. В этот период закладывается предрасположенность к высокой концентрации инсулина в крови, которая во взрослой жизни приводит к развитию ожирения. Понимание ожирения как переизбытка калорий не может объяснить генетической предрасположенности к лишнему весу, потому как переизбыток калорий в результате переедания и отсутствия упражнений явление, обусловленное личным выбором. Понимание ожирения как гормонального дисбаланса лучше объясняет способность этого заболевания передаваться по наследству. Но наследственность принимает на себя только 70% случаев ожирения, остальные 30% подвластны нашему контролю. Но как необходимо действовать, чтобы извлечь из этого обстоятельства максимум пользы? Может нам помогут правильная диета и физические упражнения?